Вдохновение несло Джон Тома дальше. В то же время они втайне убеждены, что когда завоюют оставшуюся часть мира, теплые земли и все остальное, то сделаются хозяевами живущих там рабочих. Пусть прежние господа сохраняют свою власть над ними, но в случае успеха они способны породить Самый безжалостный класс эксплуататоров, какого не знал еще мир. Хозяев над хозяевами. Голос фон Мейзера, лавины лавиной камней посыпался в воду. — Это следует прекратить. — Я с этим согласен. В последнее время внимание Джон Томман во все большей мере было обращено к берегам. Невысокие песчаные пляжи сменились холмами. Левый берег превратился в скалистую стенку высотой почти в сотню футов. Препятствие это было чрезмерным даже для могучего фоломейзера. Дракон постепенно забирал вправо. — Впереди пороги, — пояснил он. — Я никогда не поднимался выше этого места. Я не люблю ходить и предпочитаю плавать, как подобает речному дракону. — Но ради такого дела... — в голосе дракона послышалось рвение. — Я способен на все. Я пройду и через пороги. — Конечно, — согласился Джон Том. Темнело. — Мы можем стать лагерем в первом же месте, где ты сумеешь выбраться на берег, товарищ Фоломейзер. Джон Том с недовольством обернулся. Матч и Каз играли в кости на плоской площадке посреди драконьей спины. К тому же, возможно, разнообразие ради наши охотники сумеют добыть что-нибудь, кроме рыбы. Должен же каждый вносить свой вклад во всеобщее процветание. — Совершенно верно, — ответил дракон, — и из вежливости добавил, — Конечно, наловить рыбы для вас мне совсем не несложно. — Дело не в этом. А Джон Том внутренне наслаждался, представляя себе, как оба сонных бездельника будут брести по болоту в поисках дичи для прожорливого дракона. — Просто пора и нам потрудиться ради тебя. Ты уже проделал для нас бездну работы. — Правильно подмечено, — проговорил дракон. — Социальная справедливость превыше всего. Отдохну немного от рыбы. За скалистым берегом лежало пространство, поросшее редкими тонкими деревьями, поднимающимися из густого кустарника. Несмотря на то, что сам дракон... Предпочитал воду суши. Он без какого-либо труда проложил дорогу через начавшиеся от кромки воды заросли. Скоро неподалеку от берега нашлась небольшая поляна. Уже при лунном свете они расположились на ночлег. От Верхови доносился ровный, умиротворяющий грохот порогов, которые завтра предстояло преодолеть Фоломейзеру. А Джон Том сбросил у костра охапку дров, стряхнул с рук кусочки коры и грязи и спросил Каза. — А как корабли преодолевают пороги? Их делают такими, чтобы можно было без всяких сложностей пройти над камнями на обратном пути А пояснил кролик. А через пороги их доставляют волкам в обход, то есть удобные места. Старинные всем известные тропы выложены бревнами, и по этой примитивной древесной смазке сюда доставляют к более тихим водам. Каз с любопытством кивнул в сторону дракона. Паламезер спокойно свернулся на противоположном конце поляны, прикрыв хвостом нос. — Как, однако, тебе удалось уговорить это чудовище разместить нас на собственной спине, а не в брюхе? — Я не понял ни его загадки, ни твоего ответа, ни вашей долгой беседы. — Не обращай внимания, — проговорил Джон Том. Разговоры и мое дело, а ты просто постарайся не говорить с ним вообще. — Не опасайся, друг мой. На мой взгляд, его не назовешь интересным собеседником. Но я вовсе не стремлюсь угодить ему на обед из-за одного-двух неправильных слов. Похлопав а Джон Тома по плечу, Кас ухмыльнулся. Невзирая на известную надменность, манер, кролика, Джон Тому он нравился. Касс вызывал к себе симпатию и уже доказал, что является добросовестным и приятным спутником. А разве он не сам согласился на это опасное приключение? По совести говоря, он-то и был среди них единственным добровольцем. Или же поступок этот был продиктован другими мотивами, которые кролик тщательно скрывал? Мысль эта неприятно удивила Джон Тома. Он поглядел на два торчащих вверх уха, удаляющихся от него. Что если кролика в верхове реки ведут собственные интересы, не имеющие ничего общего с целью отряда? Кстати, о спутниках. Какого черта и куда запропастился матч? Каз только что возвратился, притащив на собственных плечах огромного упитанного тритона. Однако дичь это вызвала весьма недовольные комментарии со стороны Талии, назначенной кухаркой на этот вечер, и ее отдали благодарному Фоломейзеру. Но матч отсутствовал уже давно. Джон Том не допускал возможности, что оплутоватый выдр решил удрать, находясь столь далеко от дома, после многочисленных и удобных возможностей, представлявшихся ему в более привычных местах. Он обошел вокруг огня треща пожиравшего ветви и изложил свои опасения к лотогорбу. Чародей, как всегда, сидел в сторонке. Он тихо бормотал себе под нос, и Джон Том только удивлялся тому, что, безусловно, скрывалось за простыми словами. Голосом мага говорило истинное волшебство, до сих пор не перестававшее удивлять Джон Тома. Выражение лица волшебника-черепахи было напряженным. Чего же еще ожидать от существа на плечи или панцирь, которого легла ответственность за исход грядущего Армагеддона? Не поднимая от земли взгляда, Клотогорб проговорил. — Добрый вечер, мой мальчик. Ты испытываешь беспокойство? Джон Том давно уже перестал удивляться чуткости волшебника. — Дело в мадже, сэр. — Опять этот негодник? Древняя физиономия поднялась вверх. — Что еще он натворил? — Дело не столько в том, что он сделал, сэр, сколько в том, чего не сделал, а именно — не вернулся. — Я встревожен, сэр. Кас уже давно в лагере. Но сам он в лес не углублялся, и Маджу не видел. — Охотятся, наверное. Ум волшебника явно был обращен к материям возвышенным. — Не думаю, сэр. Маджу давно пора бы вернуться. Сомневаюсь, чтобы он сбежал. — Нет, конечно, не здесь, — Мой мальчик. Что если он попытался подстрелить кого-то из тех, кто способен съесть его самого? В характере Маджи щегольнуть крупной добычи. Едва ли, мой мальчик. Он глуп и труслив. Но что касается того, чтобы попасться другому на обед, охотник всегда рискует в лесу, тем более в незнакомом. Впрочем, если у друга нашего на чердаке некоторый яралаш, то ноги его медленными не назовешь. Напротив, он быстр, как молния. Он может уступить схватке, но лишь тому, кто захватит его врасплох или догонит. И то, и другое маловероятно. Но с ним могло что-то случиться, настаивал озабоченный Джон Том. Самый искусный охотник может сломать ногу. Клотогорб отвернулся и с легким нетерпением в голосе проговорил. — Не надо так усердствовать, мой мальчик. У меня есть более важная тема для размышлений. — Может, лучше все-таки поискать его? Джон Том задумчиво обвел взглядом. — Безмолвное кольцо тонких деревьев. Может быть и так. Добрый мальчишка, думал про себя Клатогорб, но не склонен к размышлениям и полностью отдается эмоциям. Надо бы приглядеть за ним, пока не ушел с головой в фантазии. Пусть будет постоянно при деле. Да, это вполне уместно. Ступай и отыщи его. На ужин еды хватит. Взгляд волшебника был устремлен в непроницаемые для простого смертного дали. Ну, скоро вернусь. Стройный парень, повернувшись, побежал к лесу. Клатогорб быстро погружался в транс. Ум его кружил. Какая-то мысль. Настойчиво пыталась пробиться в сознании. Что-то связанное именно с этими краями. Настала уже ночь, и это было чем-то важно. Или он забыл о чем-то рассказать мальчику? Неужели он, маг, отослал его неподготовленным, и юноша вот-вот встретится с опасностью? «Ах ты, эгоистичный старый дурень!» — укорил себя Клотогорб. «И ты еще винил в легкомыслии его!» Но чародей уже слишком глубоко погрузился в транс, и вернуться назад к реальности было сложно, и все тревоги остались позади. Ум его шарил, нащупывал он же храбрый парнишка. Растаяло последнее воспоминание. Сам о себе позаботиться. В несчетных лигах от берегов вертихвостки, под пологом заразных испарений, укрывающих зеленые всхолмия, в замке Куглуха радужная императрица откинулась на рубиновые подушки. Она повторяла про себя слова волшебника, перебирая в памяти каждый слог, несущий предкушение разрушений. Госпожа, при этом слове чародей почтительно поклонился. Каждый день проявление обнаруживает силы, которые я не могу сравнить ни с чем. Теперь я получил возможность полагать, что победа наша. Возможно, будет более полный, чем мы предполагали. — Как это может быть, чародей? — Ты обязан подтвердить все обещания, которые даешь мне. Скрич с надеждой поглядела на его членистые ноги. — Вместо обещания я задам вопрос, — с неожиданной смелостью проговорил Эякрат. Когда свершится уничтожение теплоземели? – спросил он императрицу. Когда всякий житель теплоземели склонится передо мной? – отвечала она без колебаний. Щародей молчал. Когда от каждого обитателя тамошних краев останется Сухая, высосанная скорлупка. Он по-прежнему безмолвствовал. — Говори, чародей! — испытующим тоном велела Скрич. скричь. — Теплоземелье, госпожа моя, станет нашим, когда всякий раб из числа теплокровных обратится в почву, уступив свое место нам, броненосным. Тогда их фермы, лавки, и города станут нашими, и твоей империи не будет предела. Скрич поглядел на него, как на безумца, и повела кончиками лап. Экрат на всякий случай отступил назад, но слова его... Остановили императрицу. Госпожа, заверяю, сил проявления достаточно, чтобы испепелить всех теплоземельцев до последнего. Мощи его хватит не только, чтобы обеспечить нам полную победу. Мы сотрем с лица земли даже память о них. Ваши слуги вступят в их города, приветствуемые молчанием. Тут скрич улыбнулась странной, всепожирающей улыбкой. Чародей и его императрица встретились глазами, и, хотя ни он, ни она не понимали, сколь разрушительная мощь оказалась подвластной им, воздух словно дрожал от разделенного желания испытать ее пределы. В лесу было очень темно, луна превращала деревья в какие-то анимичные призраки, и гранитные валуны казались горбунями. В кустах скрипели и трещали мелкие создания, с интересом и оживлением обсуждавшие высокого человека, проходившего мимо их обитальщ. А Джон Том находился в прекрасном расположении духа. Ночной дождь еще не думал начинаться, лишь туман, как обычно, увлажнял его лицо. Он прихватил с собой факел из маслянистых стеблей, росших возле реки. Невзирая на туман, горючие стебли ярко вспыхнули, когда Джон Том прикоснулся ими к верхушке хорошо заговоренной огнетворки, которую одолжил ему Каз. Факел немедленно воспламенился и горел ровно и неторопливо. На миг ему даже захотелось взяться за Дуару и попытаться сотворить вспышку другую. Но осторожность заставила юношу воздержаться от проб. Хватит и факела. Не то при его... В чародейском искусстве земля была увлажнена вечерней влагой, и следы маджа отчетливо виднелись на почве. Кое-где отпечатки сапог показывали, что выдр отдыхал, присев на валун или поваленное бревно. В одном месте расстояние между отпечатками ног удлинилось, их перемежали круглые ямки. Матч явно преследовал кого-то. Убил свою добычу выдр или нет, Джон Том так и не понял. Не обращая внимания на то, что каждый шаг уносит его глубже в лес, юноша шел по следам. А вдруг кусты расступились, перед ним оказался утоптанный пригорок на несколько дюймов, поднимающиеся над окружающей его равниной. Следы вели на пригорок и исчезали там. Джон Том не сразу отыскал в оставленные каблуками выдра. Они свидетельствовали, что поднявшись, охотник повернул направо. Эй, Матч, где ты? Ответа не было. И эхо исчезло в лесу. Газ уже принес добычу, все встревожены, у меня уже ноги ноют. Он побежал к краю поляны. — Выбирайся оттуда, поганец! Где ты, дьявол, запропастил? Ся... так и осталось непроизнесенным. С изумлением он ощутил, что земля выскользнула из-под ног.